Глава 97. В фильмах персонаж, когда в него стреляют в упор, умирает почти мгновенно. На самом деле это не так. Исключения составляют разве что те случаи, когда человеку стреляют в голову? Да, тогда все происходит именно так, как вы думаете. Вспышка адской боли и мгновенная смерть. Но, как правило, пуля попадает в какое-то другое место, и человеку приходится несколько минут, а то и часов, испытывать величайшие муки, пока его жизненные функции медленно угасают. Так что схлопотать пулю — очень болезненный и очень печальный опыт. Чувствовать, как жизнь медленно утекает сквозь образовавшееся в вашем теле отверстие — это последнее, что любой из вас мог бы себе пожелать. Но в конечном счете все зависит от того, чего хочет ваш убийца. Если он захочет покончить с вами быстро и наверняка, он выстрелит вам в лоб или в сердце, или в затылок. Но если убийца захочет, чтобы вы помучились, он выстрелит вам в живот или во внутреннюю поверхность бедра. В первом случае пуля пробьет вам кишечник, что приведет к внутреннему кровоизлиянию и острому перитониту, и то и другое вызывает невыносимые физические страдания. Это очень жестокий способ убийства. Разумеется, Кош об этом знал. Поэтому именно его он и выбрал.